Глава 25. Развернувшись, ринулся к питомцам. Удивительно, как такая громила до сих пор не справилась с крикливым свином. Постыдные мысли, но логичные. Зато это говорит о том, что босс довольно неповоротлив. Но почему кабан не убежал? Неужто дожидается меня? Или думает, справиться со здоровым матерым крестоносцем? А может, вижит, чтобы предупредить меня? Тогда у него это успешно получилось. Надо будет отблагодарить. Только я сомневаюсь, что в этой снежной пустыне я смогу найти трюфеля». Над головой гигантского зомби взметнулась секира, а в следующую секунду рухнула на землю со страшным грохотом. В тот же миг увидел, как между ног у него метнулась визжащая тень. Влека обернулся и прорычал от злости. Но ну и следующий сокрушительный удар громадной секиры не нашел свою цель. «Молодец, звереныш!» На лысую черепушку босса спикировал орлан. Он лишь царапнул кости, но все же отвлек крестоносца на себя. Поэты работали в команде даже без моих указаний, и мне это нравилось. «Кровавый маршал. Уровень двадцать первый. Так вот, как тебя зовут. и мечкой правду устрашающая. Когда между мной и боссом осталось совсем немного, достал из инвентаря еще один кристалл манны и сжал в руке. Тепло согрело окоченевшие пальцы. В глазах на мгновение потемнело, будто ударило давление. Но уже в следующую секунду… почувствовал легкость и мощь. Сжав меч, превратился в железного игрока и прыгнул на противника. Минус 24 хп. Зомби отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Секири ударил оплашмя, отбросив далеко в сторону. Боль пронзила все тело. Я пролетел по воздуху, словно тряпичная кукла, грузно рухнул на снег и прокатился по нему. Босс наконец-таки увидел главного противника и повернулся в мою сторону. «Ах ты пакость!» — произнес я, встав на ноги. «Ну давай поиграем». С этими словами бросился в атаку. Зомби не стал медлить и тоже пошел в бой. Правда, его походка была настолько заторможенной, что стало сразу понятно, как кабан все это время от него убегал. Я поднял руку и запустил во врага пару огненных шаров. Пламя ударило зомби прямо в гниющую морду. Тот заревел и отшатнулся, однако серьезного урона это ему не доставило. Зато дало мне время для разбега. И когда между нами оставалось всего несколько метров, подпрыгнул и врезал зомби по ноге. Лезвие меча вспыхнуло. Я метился между металлических пластин. Сапог был разбит, и наружу проступили кости, укрытые грязными лохмотьями. Меч врезался в кость и почти пробил ее. Зомби яростно заревел и отступил, при этом еще раз отмахнувшись секирой. Но к этому я был готов. Уклонился и отскочил назад. Меня сыпало снегом и замерзшей землей. а где-то рядом продолжал реветь босс. «Круто. Мой меч теперь воспоминяется сам, без малы. Но почему?» С этими мыслями вскочил на ноги и тут же снова упал лицом вниз. Над головой пронеслось огромное лезвие. Кровавому маршалу явно не нравилось, что против него вышел маг огня. «Ты прокачал магию на достаточный уровень. К тому же и сам достиг высокого порога по силам. Что ж, примерно так и думал, и подсказка интеллекта лишь подтвердила догадки». Впрочем, он всегда был моим подтверждателем. Тем временем босс снова пошел на меня. Огонь, что полыхал между пластин в разбитом сапоге, потух буквально через пару секунд. Быстро. Но все же ему не нравится. Сильно не нравится. Сыграем на этом. Снова бросил ему в лицо огненный шар, а сам перекатом ушел в сторону. Противник зарычал от злости, когда между пустыми глазницами вспыхнуло пламя. Зеленые сферы, заменяющие зрачки, засветились ярче. Не нравится? Пробормотал я и нырнул того между ногами. Зомби не успел сообразить, что произошло, когда я оказался позади и ударил мечом по еще одной трещине в сапогах. Вообще защита босса оказалась слабой. Если бы огонь чуть дольше мог продержаться на теле монстра, то справиться с ним не составило труда. Однако в этот раз зомби проявил особую изворотливость. Он не стал разворачиваться, а у меня пяткой. Я не успел отскочить. Минус 11 хп. Послышался лязг железа, и мое тело закружилось в воздухе, рухнув в утоптанный снег. Зараза! Сплюнул красную слюну и в ту же секунду прыгнув вправо. А в землю, где я только что находился, врезалась секира. Оружие монстра застряло в замерзшей почве, и этим было грех не воспользоваться. Поднявшись на ноги, метнулся к противнику. Запрыгнул на руку и побежал по ней вверх к голове. Моб, увидев столь назойливую человечешку, Зловеще зарычал и посмотрел на меня зелеными глазами. В ту же секунду бросил в него очередной огненный шар, который угодил точно в зеленоватую сферу. Вы нанесли критический урон. Крывавый маршал резко дернулся назад и при этом заревел так, что заложило уши. Я не смог удержаться на ногах, потому подпрыгнул и полетел прямиком на плечо врага. Однако тот, видимо, от боли опрокинулся на спину, из-за чего я врезался прямиком в металлический шипастый напличник, Если бы не Мимикрия, то стал настоящим самураем, который сделал себе Хракири. Минус 9 хп. Шип неприятно ударил по животу, но я соскользнул с него и тут же подскочил. Зомби был весьма недоволен тем, что происходило вокруг, потому попытался подняться и сбросить себя надоевшего врага. Но парочка пламенных сгустков, сорвавшихся с моих пальцев, заставили того вновь удариться затылком о землю и смахивать с лица пламя. Черт, мало манны. Краем зрения заметил, как шкала добралась до критической отметки и сейчас мигает красным. Хреново дело. Надо поскорее с ним разделаться. С этими мыслями еще раз прыгнул и угодил точно в левую глазницу босса, провалившись череп, словно дальнобойщик в дешевую проститутку. Не самое приятное сравнение, но и внутренности черепушки тоже оказались так себе. Мирская зелено-розовая жижа заполняла голову зомби лишь наполовину, прилипнув к костям. Если это остатки мозгов, то не удивлен, почему он такой заторможенный. А что, если попробовать новое заклинание? Если у него кровь? Это зомби. У них нет крови. Но священный огонь в любом случае должен сработать. Что ж, если даже интеллект советует, то надо действовать. Припав к зловонной кашице, сжал ее в руках. Зажмурился и активировал заклинание «Священный огонь». которым относительно недавно согревал серомортово гуманоида. По рукам заструилось тепло, накаляющееся с каждой секундой. И буквально через пару мгновений почувствовал, как завибрировало розовое вещество между пальцами. Зомби заревел с новой силой. Он закружился на месте в попытках добраться до источника боли. Неужто он и правда ощущает боль? Или это лишь приглушенные сигналы по типу дискомфорта? Как бы там ни было, но босс вертел головой, из-за чего меня бросал из стороны в сторону. Кослявые пальцы пытались схватить меня, прорвавшись через глазницы. Моб проник в собственный череп, и это его совершенно не беспокоило. Однако, что бы он ни делал, дотянуться до жертвы так и не смог. Я ловко уворачивался от его пальцев, изредка ударяя по ним ногой. В такие моменты на стопах вспыхивали огоньки, и тогда костяшки зомби загорались, но тут же гасли. Но это все равно приносило мобу неприятности, и он отступал. И все это время я не отпускал мозги зомби. Руки раскалились до такой степени, что я сам готов был орать от боли. Минус 17 хп, минус 12 хп. Почему моя же магия отнимает у меня жизни? Сложное заклинание, сложная ситуация. Да неужели? Мне кажется, что это просто какое-то издевательство. Почему раньше такого не происходило? Почему именно сейчас? Интеллекту не пришлось даже отвечать, потому что перед глазами выскочило системное сообщение, объяснившее все. Вы отравлены. Примите противоядие. Так это из-за споров? Но ведь еще не пришло время. Из-за того, что ты принял водяной, водушный вид с помощью мимикрии, споры еще сильнее вшились в твой организм. Поэтому я и говорю, что следует поспешить. Экстремальные нагрузки на тело. Вот что поможет. Да чтоб вас! От злости на ситуацию магия усилилась. Зомби заревел, словно живой. Казалось, что его воскресили и теперь пытают, желая лишить жизни самой мучительной смертью. Наверное, это ждет и меня, ведь в моей голове тоже народный организм. Серая кажется под руками становилась все менее вязкой, теряла свою структуру. И тогда приходилось хвататься за другие участки, которые еще не успели загореться и рассыпаться. Сильнее. Внутренний голос чуть ли не орал в голове. От этого я только злился. но пламя, вытекающее из моих рук, усиливалось. В какой-то момент в ушах послышался тихий шлепок, а в следующую секунду меня толкнула невидимая сила. Да с такой мощью, что я вылетел из черепа спиной вперед, пробив хлипкие подгнившие кости. Меня подбросило в воздух и, пролетев пятерку метров, рухнул в изрытый снег. Прокатился кубарем и потерял несколько очков здоровья. Вы нанесли критический урон. Минус 8 хп. «Ах ты ж!» Открыл глаза и приподнялся. Кровавый маршал лежал, не двигаясь, ногами в мою сторону. А за спиной послышался злобный рев остальных мертвых крестоносцев. «Да чтоб вас, черти, ночью дрючили!» Огрызнулся я и вскочил. Обернувшись, тут же пригнулся, так как над головой просвистела ржавая секира. В руке вновь появилось копье верзана, и я тут же ударил противника снизу вверх, пробив тому череп. Вы нанесли критический урон. На пути появилась еще парочка, вооруженных поломанными мечами. Несмотря на хромоту, они довольно быстро приближались. И когда между нами осталось пара метров, справа донесся гневный визг, и зомби, словно танк, снес бейб. Костяшки разлетелись по сторонам, а свин помчался дальше, не вгрызаясь в толпу мобов, а ища одинокие цели. Сверху на зомби спикировал орлан. Его жертва, крестоносец без шлема, даже не успел понять, что произошло, когда ему оторвало голову и отбросила в сторону. Челюсти продолжали злобно щелкать, но ровно до того момента, пока по черепушке не пробежался кабан. «Отличная у меня команда», — не без удовольствия отметил я. Тем временем серая волна мертвецов приближалась. Кричащие зомби неслись на меня, не обращая внимания на то, что их становилось все меньше. Зазу и Бэйп работали слаженно, но все же недостаточно проворно, чтобы прорядить строй крестоносцев. Ладно. Пробормотал я и сжал кольцо. Первые мертвецы остались без головы, когда приблизились на расстояние вытянутого копья. Я пробил чахлые черепа насквозь. Некоторые даже рассыпались. А когда неровный строй зомби достиг меня, отскочил в сторону и принялся сражаться с ними в отдалении. Мне не позволили воспользоваться очередным кристаллом манны. Хотя я и сам не хотел его тратить. И так ушло две штуки. А впереди еще неизвестный морской дьявол. Лысый Леха, хитрая эльфийка, да и промутировавшего вера, не стоит забывать. Вы нанесли критический урон. Вы нанесли критический урон. Вы нанесли критический урон. Сообщения мелькали перед взором, закрывая обзор. И какого черта их нельзя убрать? Если хочешь, могу перевести в нижнюю часть. Предложил интеллект. «Охренеть!» Воскликнул я и ударил в грудь очередного нападавшего. Тот свалился на спину, хотел подняться, но тут же по нему пробежался кабан и раздавил череп. Я же вновь обратился к внутреннему голосу. «Раньше нельзя было это сделать!» «Ты не просил!» «Да пошел в задницу!» Вот здесь я и правда сорвался. В груди заклокотала ярость. Шкала маны вспыхнула красным и наполнилась примерно на четверть. В ту же секунду бросил на зомби гневный взгляд. И те вспыхнули, словно свечи. Вы нанесли критический урон. «Да ешкину мать!» Выкрикнул от неожиданности и отскочил назад подальше от ходящих факелов. Это еще что такое? Новое заклинание. Ты уничтожил босса вторым по рангу заклинанием огня. Это дало очки, и открылось новое. А где же оповещение? Опусти взор и увидишь. Сам ведь просил не показывать их напрямую. Да, точно. Вот только я убил босса до того, как перед глазами замельтешили критические д... Уроны. Наверное, не заметил, как меня выбросило из головы маршала. В тот момент меня вообще мало что волновало. Хотелось лишь остаться в живых. Доступно заклинание, испепеляющий взор. Гнев, копившийся в душе, способен вырваться наружу, покарав неверных. Так, а при чем здесь неверные? Просто для красивого славца. Всем расам генерируются свои фразы и названия, подбирая нужные для той или иной цивилизации. То есть у Айвера подобное заклинание может называться по-другому, и описание иное? Вполне возможно. Все зависит от истории народа и его менталитета. К примеру, ты понял описание. Оно связано с Инквизицией, как и священный огонь. У твоего бывшего друга свое понимание огня. Ведь в этих истории могло не существовать подобного периода. Понял, понял. Но насколько оно сильное? Ответ не заставил себя ждать. Горящие мертвецы падали куда попало. Шипящий снег вырвал меня из мыслей. Большинство зомби были низкого уровня и уже не встали. А тех, кто еще мог шевелиться, добивали пэты. Вот уж кто по-настоящему радовался. Казалось, что Бэйб и Зазу только и ждали, когда им выпадет возможность потоптаться по головешкам врагов. «Эй-эй!» — слегка прикрикнул на них. «Не напаритесь на железки!» Мало ли, вдруг кто из зомбаков решит пожить чутка подольше сородичей и нападет на пэтов. Хотя что и мои крики?» если сами понимают, что нельзя скакать по оружию. Я же двинулся к лежащему боссу, и стоило обойти его, когда вольно ухмыльнулся. «Так тебе и надо», — пробормотал я. Вместо него черепушки остались лишь куски костей, да разбросанные по округе мозги. Ну или то, что они себя представляли. Мерзость. Констатировал я, отбросив в сторону зелено-розовую массу, на которую чуть не наступил. После чего притронулся к огромному разбитому сапогу, Кровавый маршал пошел рябью, а через пару секунд исчез. И теперь в инвентаре появились интересные предметы. Кристалл манны — 4, мертвая вода — 2, сатий — 3, мозг кровавого маршала — 1, золотая монета — 3. Так, совсем этим понятно, но что дает мозг? Мозг кровавого маршала позволяет принять его форму на непродолжительное время. Увеличивает мощь и устойчивость к любому оружию, кроме огненной магии. Но так как ты без того способен управлять огнем, то тебе не стоит бояться подобного урона. Да я угадаю. Скептически посмотрев за снежную пустоту, мозг надо съесть. Ты весьма прозорлив. Ирония, как ни странно, была уместна. И все же мне совсем не хотелось пожирать отвратительное месиво, за которое хватался в голове костяного великана. Имеются нераспределенные очки. Сообщение, которое согревало мне душу. Вот его я готов был наблюдать. и все же нельзя было закрывать обзор, который, к слову, выглядел весьма неплохо. Вокруг валялись тела зомби, умершленные в очередной раз. С этой мыслью прикоснулся к ближайшему трупу, и тот растворился в воздухе. Зато в инвентаре появились так себе предметы. Поломанный меч, ржавый наплечник. Но вот зачем мне такое? Бэп и Зазу все еще веселились на трупах, переламывая у тех оставшиеся кости. Подобная кровожадность напрягла даже меня. Не сошли ли мои питомцы с ума? Однако стоило их позвать, как оба покорно приблизились. Орлан присел на плечо, а кабан справа и поднял на меня взгляд покорной собаки. «Всех добили?» — спросил у него. Свин довольно хрюкнул. «Это хорошо, но надо поторопиться и собрать зомби лут а потом, потом снова нырнуть в холодную воду». «В чем дело? Боишься простыть?» Саркастический голос интеллекта ничуть не задел. Нет, ведь это лимп. Умереть от простуды слишком скучно для создателей. Надеюсь, битвой с зомби они насладились. Будь уверен, это было воистину зрелищно. И вот сейчас в голове послышался голос моего бледнолицого знакомого. Ладно, надеюсь, это скоро закончится. Будь что то мне как-то поднадоело.